Я шёл по широкой дороге, в ней всяких сомнений, это была та самая дорога, по которой наш караван вчера ехал в Киттари. Я просто шёл вперёд с удовольствием осознавая, что моё настроение становится всё лучше, а глупые детские страхи шустрыми мышатами разбегаются по тёмным норкам дурацкого подсознания, до порядо времени, конечно, и это неплохо. Кто бы узнает, как долго продолжалась эта тренировка по спортивной ходьбе и удалось ли мне поставить какой-нибудь жалкий олимпийский рекорд, но внезапно я понял, что уже светает, резко притормозил и ошеломлённо уставился на небо. Вряд ли было больше полуночи, когда я вышел из дома. Хотя ты всерьёз веришь, Что с твоим чувством времени все в порядке, дорогуша? — весело спросил я себя. После поучительной беседы с сэром Махиаинти и твоих жалких попыток не рехнуться под грузом всей этой бесценной информации. Молчи уж, горе мое. Я огляделся, и сердце снова отчаянно громыхнуло, но скорее от радости, чем от ужаса хотя было тут и то и другое в нескольких метрах от меня маячила посадочная площадка канатной дороги а впереди город в горах дивный почти безлюдный город в горах из моих снов без сомнения это были силуэты его массивных домов и хрупких почти игрушечных башенок, белый кирпичный дом на окраине, на крыша которого даже в безветренную погоду крутился флюгер в форме попугая. Этот фантастический город был уже близко, и я мог воспользоваться канатной дорогой единственным средством муниципального транспорта, как я отлично помнил. А еще я помнил, что никогда не боялся высоты, сидя в не внушающей особо в доверии хрупкой кабинке. Я с облегчением рассмеялся, забрался в медленно проплывающую мимо меня кабинку и через десять минут уже стоял на узенькой кривой улочке, отлично знакомой мне с детства. «Меломорие!» Грустно подумал я: вот бы где нам погулять напоследок. Как же так? Такое чудо и мне одному. Я же лопну. Это слишком много для меня одного. Ну, я не лопну, разумеется. Я знал этот город лучше, чем тот, в котором родился. И лучше, чем ехо Ещё один город из моих снов, который теперь стал моим родным городом, уютным и бесконечно любимым. Мне казалось, что теперь-то я вернулся домой, вернулся сюда не во сне, а по-настоящему. Я не слишком хорошо помню подробности этой головокружительной прогулки, но, кажется, я добросовестно обошёл весь город, название которого так и осталось для меня загадкой. Он не был таким уж безлюдным. Одинокие прохожие и то и дело попадались мне навстречу. Их лица казались знакомыми. Более того, многие приветливо здоровались со мной странными гортанными голосами. Ну, я ничему не удивлялся. Помню только, что, не чуя под собой ног от усталости, уселся за столик какого-то уличного кафе и... И мне принесли крошечную чашечку крепкого турецкого кофе в нескольких сантиметрах над которой парило пушистое облачко сливок. Их можно было и есть, а можно оставить и любоваться. Я достал сигарету и машинально щёлкнул пальцами. Аккуратный зеленоватый огонёк вспыхнул вблизи от моего лица, сигарета задымилась я пожал плечами, привыкнуть к чудесам, плёвое дело просто не должно случаться так же часто, как и прочие события. А потом я отправился дальше. Пересёк пустынный английский парк, грешные магистраты. Это местечко уже из совсем другого сна. Равнодушно изумился я. И снова увидел 11 деревьев в Вахаре у городских ворот. Вот я и вернулся в Китарь. Всё казалось так просто и никакой там настоящей пустоты. Крошечный розовый мячик солнца аккуратно покоился на линии горизонта. Ну ведь рассвело так давно. Я попытался удивиться, но у меня ничего не вышло. Я так устал, словно моя прогулка длилась несколько дней, а не чёрт. А действительно, сколько я там шлялся? Ну, сейчас мне было абсолютно всё равно. Домой и спать, спать, спать, грену всё огнём. В гостиной меня ждал сэр Шурфлон Лилокли, строгий и печальный. "Я очень рад видеть тебя живым и здоровым", искренне сказал он, когда я вернулся домой твоё отсутствие не показалось мне странным в конце концов мы приехали сюда заниматься делом но на следующий день что изумлёна спросил я на следующий день грешные магистры сколько же меня не было это зависит от того когда ты ушёл спокойно сказал лонли локли я жду тебя уже 4 дня Ну, я сам некоторое время отсутствовал. «Все ясно», — жалобно сказал я. «Какой уж тут сон. Сначала надо разобраться. Где моя единственная радость в этой жизни? Где моя милая маленькая бутылочка?» «В твоей дорожной сумке, я полагаю», — пожал плечами Лонли Локли, «а твою дорожную сумку я убрал в стенной шкаф». Посколь-то ты умудрился оставить её точно в центре гостиной. Какое-то время я думал, что ты специально измерил комнату, чтобы найти подходящее место для своей сумки. Но потом вспомнил, что это не в твоих привычках, так что позволил себе навести некоторый порядок. Сержур, какая прелесть! Я даже вздохнул от искреннего восхищения и сделал хороший глоток бальзама Кахара усталость как рукой снялась старый добрый сер шурф, который не называет меня леди мерилен и не ржёт как сумасшедшая лошадь, но тем не менее продолжает обращаться ко мне на ты. Наверное, я просто умерел и попал в рай. Думаю, что называть тебя леди Мерлин уже бессмысленно, равно как бессмысленно обращаться на вы к человеку, которому пришлось познакомиться с с очень милым вариантом Шурфа, Лонлилокли рассмеялся я. Я получил море удовольствия. Всё к лучшему. Эти выкенды всегда меня бесконечно доставали. Но что ты сказал насчёт леди Мерлин? Посмотри на себя в зеркало, Макс. В Китаре не так уж много людей, знающих тебя в лицо, но, думаю, нам придется выбираться отсюда без каравана. Я с изумлением уставился в зеркало. Чья-то растрепанная и ужасно усталая физиономия. Но, да не чья-то, а моя собственная. Кажется, я начал забывать как выглядел раньше, да и черещюр долгая прогулка не улучшила цвет лица. Ужас, честно сказал я, на кого я похож. Всю жизнь был уверен, что такой симпатичный, а тут Ну где ж я потерял мордашку лядем Мерлин? Впрочем, чего уж тут гадать, кроме меня это вряд ли кто-то знает, а я понятия не имею. Скажи лучше, Сэр Журв, ты, наверное, провёл эти дни не самым лучшим образом. Я имею в виду, что должен был бы послать тебе зов, но я был уверен, что отсутствовал всего лишь. Лонлилок лелер равнодушно пожал плечами. Не знаю, где ты был, Макс, но я несколько раз пытался с тобой связаться. И абсолютно безуспешно, как ты сам догадываешься. Но я был уверен, что ты жив, поскольку словом я встал на твой след. Я делаю это не так хорошо, как леди Меламори, всё же я умею это делать, если ты помнишь. След живого человека весьма отличается от следа мертвеца. Так что за твою жизнь я был вполне спокоен. Долг вынудил меня пройти по твоему следу, хотя с самого начала я чувствовал, что не должен вмешиваться в твои дела. След привел меня к городским воротам, а потом я был вынужден вернуться домой, поскольку почувствовал, что не могу идти за тобой дальше. Очень неприятное ощущение, не хотел бы я его еще раз испытать. Но, по крайней мере, я узнал, что с тобой все в порядке. Мне очень жаль, Шурф, искренне сказал я. Знаешь, где я был? Мой сон. Этот город в горах, канатная дорога, помнишь? Лон Лилокли флегматично кивнул. Не надо ничего рассказывает Макс. У меня такое чувство, что это не твоя тайна. Так что лучше помолчи, ладно? Ладно. Я удивлённо уставился на него, а потом у меня промелькнула догадка. Что опять это неприятное чувство, как у городских ворот, улон ли лок ли молчики внул. Тогда я уже заткнулся, честное слово. Знаешь, я, пожалуй, немного вздремну. После этого зелья будет вполне достаточно 2-3 часов, а потом ты мне расскажешь. Нет, — Лучше скажи сейчас, а то я умру от любопытства. Что ты делал все это время? — Я имею в виду не ты, а он, тот веселый парень. Как он развлекался? Лонли Локли печально пожал плечами. — Это не очень хорошая новость, Макс. — Он, то есть я, я играл в карты. Это было так приятно и занимательно. «Да, я как раз хотел спросить, когда мы с тобой расстались, у тебя были с собой какие-нибудь деньги? Потому что у меня ничего не осталось?» «Ты все продул?» Я расхокотался так, что мне пришлось опуститься на стул. «В довершении всех бед я промахнулся и уселся прямо на пол. Ты все продул?» «Сколько же ты играл, Локи? Год, два?» 2 дня и две ночи, смущённо сказал он Лилокли, но партия в крак редко занимает больше дюжины минут, так что а, ну, тогда другое дело, я снова расхохотался. Что касается меня, то у меня осталось три короны и какая-то мелочь. Ничего, жить можно. У меня большой опыт экономного существования. В крайнем случае просто убьём кого-нибудь и вся недолга, или пойдём воровать. Ты умеешь воровать, Сэр Шурф. Уверен, что умеешь. Да, не слишком сложный фокус с важненьки в Ноу Лонглилокле, но не думаю, что это будет корректно. Мы ведь служим закону, если ты не забыл. Ах, ну да. Я уже не мог остановиться кажется, мой измочаленный чудесами организм давно подыскивал хороший повод для небольшой истерики. Ты прелесть, сэр Жур, ты просто молодец. А я-то дурак уже собирался грабить ювелирную лавку. Ладно. Будем жить скромно. У честной бедности есть свои преимущества. Во всяком случае, я прочитал кучу книг, где так говорилось. Ты очень великодушный человек, Макс. — сказал Лонли Локли. — Я полагал, что у тебя есть серьезный повод быть недовольным. — Я вовсе не великодушный. Просто у меня полно проблем поважнее. А кроме того... — Кроме того, я сам виноват. — Какой вурдалак меня дернул угощать тебя неизвестно чем? — Твое угощение доставило мне огромное удовольствие, — заметил сэр Шурф. — Человеку просто необходим отдых от самого себя... Хотя бы время от времени. Насколько я понимаю, ты не можешь доставать это изумительное средство, когда пожелаешь. Честное слово, не могу. Ты же помнишь, как я сам тогда удивился. Понимаю. Ну, если когда-нибудь, если верить твоим словам, ты не любишь прибегать к этому способу от решения, так что, словом, не выбрасывай эту штуку, а припрячь для меня. — Возможно, когда-нибудь, через несколько дюжин лет. — Ну, через несколько дюжин лет, надеюсь, я смогу раздобыть все, что угодно, — самоуверенно заявил я. — А ты не захочешь повеселиться раньше? — Магистры с тобой, сэр Макс, как можно. Человек не должен пренебрегать возможностью отдохновения, но недопустимо прибегать к нему слишком часто. — Учту. "Весь во сказал я: какой ты мудрый, сэр Шурф, с ума сойти можно. Ничего, если я посплю на этом диване. Я к нему уже как-то привык, а в спальню я так ни разу и не поднялся. Нет у меня сил обживать ещё одно новое место. Разбуди меня часа через 2-3. Думаю, что после такой порции бальзама этого будет вполне достаточно, а у меня, кажется, куча дел." или нет? На этих словах я закрыл глаза и распрощался со всеми мирами. Никаких снов, только один бесконечно длинный миг полного покоя. Когда я проснулся, в гостиной было почти темно, окна серели с каридным сумеречным светом, Толстая зеленоватая луна уже начала свое триумфальное восхождение над горизонтом. Я ошеломленно огляделся. Лонли Локли неподвижно замер в кресле качалки. Кажется, он был занят своей знаменитой дыхательной гимнастикой. — Что же ты, сэр Шурф? — растерянно спросил я. — Я же просил меня разбудить. Неужели ты научился быть рассеянным? Но я тебя будил, отозвался лон лилокли. Через 3 часа, как ты и просил. Никогда не предполагал, что ты умеешь так изощрённо ругаться. Признаться, я не понял более чем половины слов, но я их записал. И был бы весьма тебе обязан, если бы ты разъяснил мне их значение. Записал. Грешные магистры, что же я нёс? Даже любопытно. Ну-ка, давай твой список. В комнате довольно темно, с сомнением сказал Шурф. Наверное, нам следует зажечь лампу. Не нужно, я разберу. Я ещё не настолько проснулся, чтобы спокойно реагировать на яркий свет. Я с любопытством взял аккуратную маленькую картонку, где ровным крупным почерком Lon Lilo было написано: Мне стало не по себе. Это же надо. В жизни не подозревал за собой ничего подобного. Некоторые словечки я не употреблял и в худшие минуты своей дурацкой жизни. Ой, Шур, мне ужасно стыдно. Надеюсь, ты понимаешь, что я так не думаю. Тебе не стоит утруждать себя извинениями, Макс. Я прекрасно знаю, что во сне человек может сказать все, что угодно. Но мне действительно интересно, что означают эти странные слова. «Ладно», — сказал я, — «сейчас быстренько умоюсь, мы пойдем куда-нибудь поужинать». «Честное слово, мне просто необходимо выпить для храбрости, если ты хочешь услышать настоящий перевод, а не жалкие попытки припудрить кошмарную правду». «Это весьма разумное предложение», — кивнул Шуров, — «признаться, я весьма голоден». А наши последние гроши у меня в кармане, и хеднул и днулся я. Какое свинство с моей стороны. Ничего. Сейчас мы это исправим. Через полчаса мы уже сидели в старом столе, где я не так давно отлично позавтракал. Оказалось, что вечером это место становится ещё более милым и уютным. В любом случае, в деревенском доме кой кто уже насиделся на всю оставшуюся жизнь, а больше ничего приличного по близости от дома, если верить лекции нашей квартирной хозяйки, не имелось. Что касается сельской кухни, туда я пойду попозже и один. Кажется, в эту игру я был должен играть без шурфа, чтобы я сам по этому поводу не думал. Я начал своё утро с кувшина камры и маленькой рюмки чего-то менее безобидного. Что стало с моими привычками? Впрочем, сейчас мне всё шло на пользу, даже рюмка какой-то дряни в начале дня. А потом мне было просто необходимо как-то отпраздновать возвращение своего горячо любимого облика. Ну, мы прочитать небольшую, но занимательную лекцию для этого любителя новых знаний Сера Шурфа о Лёлокле. Я вздохнул и покорно взял в руки картонку. Шурф с интересом придвинулся поближе. Так, ну, это ничего особенного, просто собака женского пола. А вот это, как бы тебе сказать, Шурф, незаслуживающий всеобщего уважения мужчина, у которого существует ряд серьёзных проблем с задним проходом. Так этим словом обычно называют глупых людей, хотя корень слова имеет непосредственное отношение к процессу размножения. О, да это целая наука, уважительно вздохнул Лонли Локли. По-моему, это слишком сложно для понимания. Да? Никогда так не думал. По-моему, это довольно просто. Ну что, продолжать? Да, разумеется. Ладно. Это выражение заменяет простое человеческое слово уходи, а это заставляет собеседника усомниться в собственной пригодности к размножению. А это М-м, как бы тебе лучше объяснить? Понимаешь? Это такое животное, но в то же время это всё тот же не заслуживающий уважения мужчина, у которого проблемы с задним проходом. А какого рода проблемы беспокоят этого несчастного человека? Осторожно спросил Лон Лилокли. Сложно сказать, растерялся я. «Понимаешь, Шуров, со мной, хвала магистрам, никогда не происходило ничего подобного. Я до сих пор не знал, существует ли в мире проблема гомосексуализма, так что не рискнул затрагивать эту чересчур глобальную тему. Примерно через четверть часа мы покончили со списком. Кажется, я был близок к тому, чтобы покраснеть, но сэр Лонли Локли остался доволен, а это главное. Ужин был очень даже ничего, хотя своё блюдо и основу выбирал наугад. Шурф с удовольствием уплетал поцелуи ветра, мнои в своё время опробованные и посему отрекомендованные. Я, пожалуй, отправлюсь спать, если у тебя нет каких-нибудь планов на эту ночь. Мы только что покинули уютный трактирчик И я как раз судорожно соображал, как бы мне это непренуждённо смыться. Визит в сельскую кухню на предмет беседы с сером Махиавенти это именно то, что мне сейчас по зарю требовалось. У меня как раз появился десяток хороших вопросов. "Конечно, Шурф", с облегчением сказал я. "У меня есть планы на эту ночь, но я понимаю", равнодушно сказал Уоллон Лилоклид да это и к лучшему. После того, как я пришёл в себя от твоего странного зелья, мне всё время хочется спать. Сейчас уже меньше, а поначалу с этим было весьма затруднительно справляться. Тем лучше. Сладкий сон отличная штука по себе знаю, улыбнулся я. Надеюсь, тебя не очень шокировали все эти ругательства. — Почему тебя это так беспокоит, Макс? — удивился Лонли Локли. — Слова — это всего лишь слова, как я понимаю. Даже если бы ты сказал их, пребывая в сознательном состоянии, я счел бы это происшествие скорее забавным, чем огорчительным. — Ты снял камень с моего сердца, — усмехнулся я. — Ладно, в таком случае... — Хорошей ночи, Шурф. — Очень надеюсь, что на этот раз я вернусь раньше, чем через 4 дня, но после нашего ужина у меня осталось чуть больше двух корон. Возьми одну, по крайней мере, не умрёшь с голоду. Я тоже надеюсь увидеть тебя утром, серьёзно кивнул Лонли Локли. Спасибо, Макс. Ты проявляешь завидную предусмотрительность. И снова остался один и снова брёл пешком по ночному Китаре кажется, это становилось моей традицией. Мне даже не понадобилось сверяться с картой. Я запомнил дорогу к сельской кухне, хотя вообще в незнакомых городах ориентируюсь плохо. Вскоре я уже был там, где высокая улица пересекается с улицей Рыбий глаз и где бьёт маленький фонтан. Даже в темноте было видно, что каждая струйка воды переливается своим особенным цветом. Более того, Я даже сразу вспомнил, что маленькую деревянную дверь нужно толкать, а не тянуть на себя, а для меня это просто невероятное достижение.